Глава 67. «Лучше снаружи, чем внутри». 1971. Мадрас. Она не надеется еще когда-нибудь увидеть Ленина, разве только в тюрьме или в морге, но чувство к нему, тем не менее, крепнет. Ей следует спрятать эти чувства, засолить и прибрать подальше, как консервы в погребе. Но в таких местах водятся привидения, И закупоренное может взорваться. На второй неделе практики в отделении АГ, акушерства и гинекологии она просыпается от тошноты. Тошнота повторяется каждое утро. Марьяма с трудом принимает душ, одевается и забирается в рикшу Гапала. Он пристально вглядывается в девушку. Гапал сообразительный, чуткий, но сдержанный и тактичный. Никогда не заговорит первым. Она наняла его на месяц возить по утрам в больницу Гоша, а по вечерам обратно. Гоша расположена в двух милях от общежития прямо у Марина Бич. Единственные утренние звуки — скрип педалей, крики чаек и рокот волн. В этот час еще прохладно. Вскоре солнце превратится в огненно-белый диск, сияющий над водой, и на щебенке дороги запросто можно будет поджарить яичницу. Гопал сворачивается к мадрасскому ледовому дому. Некогда гигантские блоки льда с великих озер упаковывали в опилки, привозили на кораблях из Америки и хранили здесь, чтобы обеспечивать англичанам защиту от зноя. Соленый воздух несет с собой запахи вяленой рыбы. Испытание для желудка. Вдалеке видны рыбацкие лодки. Они вышли в море еще в темноте, а сейчас возвращаются. Покачивающиеся спичечные головки, макушки рыбаков и синхронные взмахи деревянных весел напоминают барахтающиеся в воде перевернутые насекомые. Она воображает, как на пляже отдаленной земли волны подхватывают тот же ритм, звучит тот же шорох песка и тот же всплеск, когда волна отползает. В том месте в зеркальном отражении этого живет другая Мариамма но свободная от здешних жутких страхов и предчувствий. Та, другая Мариамма, замужем за Ленином, который не ушел в Наксалиты, тот, любящий Ленин, приготовит чай для Мариаммы, когда она вернется с дежурства. В ее комнате в общежитии хранится, принадлежавший Ленину, справочник «Звездного неба», который он забыл в Парамбиле. Книга стоит рядом с драгоценной анатомией Грея 1920-х годов, маминой книгой, не для того, чтобы по ней учиться, а чтобы бережно хранить. Книги — ее талисманы, талисманы удачи. Но если такова удача, упаси ее, Бог, от неудач. При виде Бугенвилеи над белыми стенами Гоша Сердце Мариаммы начинает биться чаще. Красные цветы бугенвилеи, оттенка плаценты. Ни единая душа не поливает эти растения. Похоже, корни их питают концентрированные стоки отделения АГ. Живая вода. Что питательнее, чем раствор коровьего навоза. Улыбающийся Гуркха в воротах приветственно взмахивает рукой. Мариамма ни разу не видела его хмурым. На выцветшей табличке написано «Больница королевы Виктории для женщин всех каст 1885». Но для всех и каждого это навсегда больница Гоша. Гоша – синоним Бурка или Пурда. Англичане построили больницу для индуистских женщин высших каст, которые не могут даже войти в одно заведение с неприкасаемыми, и для мусульманок из соседнего Трипликана, которые заточены в четырех стенах своих домов, а, выходя на улицу, закрываются с головы до ног. Мряма слышала историю о том, как мусульманки во время тяжелых родов баррикадировались в своих спальнях, чтобы муж не отвез их в больницу, где к ним мог бы прикасаться белый мужчина-акушер. Смерть была для них предпочтительнее. Времена изменились. Акушерство больше не является в Индии исключительно мужской специальностью. Однокурсники Мрямы, проходящие практику в АГ, жалуются, что чувствуют себя изгоями, потому что всем заправляют женщины. Мряме повезло, что ее направили в Гоша, а не в родильный дом в Эгморе. И это счастье, потому что только в Гоша есть медсестра Акила. Перед отделением АГ медленно бродит бледная беременная, поддерживаемая мужем и матерью. Ее раздутый живот видно даже сзади. Схватки пока недостаточно частые, поэтому роженицы велели ходить. Мариамма каждое утро наблюдает эту картину, и порой ей чудится, что это одна и та же стонущая женщина в одном и том же грубом больничном саре и нелепой блузе с длинными рукавами. Это британская модификация викторианского жакета и корсажа плохо подходит для удушающей жары. Сейчас, когда колонизаторов давно уже и в помине нет, зачем продолжать носить такие дурацкие наряды? Женщина смотрит сквозь Мариамму, все ее мысли только о том, чтобы ребенок поскорее вышел, лучше снаружи, чем внутри, правило, которое проповедует сестра Акила, правило пяти элементов: газ, жидкость, экскременты и народное тело и плод. Должны быть снаружи, а не внутри. Господи, неужели это я через восемь месяцев? Симптомы однозначны. Мариамма не может признаться никому, даже соседке по комнате Анити. Пройдя через вращающиеся двери отделения, она попадает прямо в топку. Тошнотворный сладковатый запах бьет по лицу горячей мокрой тряпкой. Этим утром вопли и проклятия одной из женщин заглушают все прочие. Ее муж не слышит оскорблений, потому что сидит с остальными мужчинами в тени дождевого дерева во дворе. Многословную брань прерывает короткий, как ружейный выстрел шлепок, вслед за которым звучит пронзительный голос медсестры. «Ну-ка, перестань! Ругаться надо было девять месяцев назад! Теперь-то что? Мукку! Мукку!» Тушься Мукку. Волшебное слово. СИЗАМ откройся отделение Аг, Песнопение, день и ночь, нисходящее с языка всего персонала. Мукку. Ежедневный поток младенцев предоставляет студентам-медикам богатейший опыт. Свои 20 обязательных родов споможений Мариамма сдала уже за первые четыре дня. Нормальные роды не представляют интереса для ординаторов, специализирующихся в акушерстве, которые вальяжно расселись в своих разноцветных саре вокруг обшарпанного деревянного стола. Они неторопливо воздвигаются, преодолевая инерцию, только когда дела идут ненормально. За белой стойкой старшая медсестра Акила, невысокая, смуглая, подтянутая женщина с резко очерченными чертами, невозмутимо записывает назначение, лицо ее матово припудрено. Шапочка венчает блестящие черные волосы, поверх белой униформы бледно-голубой отглаженный фартук накрахмаленный так крепко, что запросто остановит пулю. А язык ее испепелит любого, чью работу она сочтет неряшливой, но на самом деле она любящее и заботливое создание. Мариамме она напоминает большую аммачи, хотя трудно найти более разных людей. Молитвы, возносимые Парвати, Аллаху и Иисусу, вопли, от которых дрожат кафельные стены и дребезжат матовые окна, зловоние крови, мочи и амниотической жидкости, испаряющихся с липких полов, пропитывающие ноздри, сари, кожу, волосы и мозг, каталки с роженицами вдоль каждой стены, светло-зеленые занавески, которые вечно раздвинуты, превращая самый интимный процесс в публичный. Что бы обо всем этом подумала ее бабушка? Большая мач была сильным человеком и наверняка справилась бы. А что касается Мариаммы, она просто в восторге. Информационная грифельная доска отделения похожа на табло на центральном вокзале, но исписана символами вроде B3GR2PRPO, Два живорожденных ребенка — преждевременный разрыв плодных оболочек. Мариамма подходит к Акиле со спины, но у сестры есть глаза сзади. «Внимание, леди!» — возглашает сестра. «Доктор Мариамма на месте! Не сдерживайтесь больше, хорошо? Тушьтесь! Тушьтесь!» Акила улюлюкает собственной шутки. Никто, кроме Мариаммы, не замечает ничего особенного — но сама Мариамма с трепетом слышит «доктор» перед своим именем. «Привет, сестра!» — Мариамма кладет на стойку ветку жасмина. Мариамма покровительствует одной старушке неподалеку от общежития, которая целыми днями плетет венки, молниеносно двумя пальцами завязывая узлы, которые сделали бы честь любому хирургу. Лицо и тело у нее в уродливых шишках, некоторые размером с небольшой шарик, а некоторые с целую сливу. Заболевание называется нейрофиброматоз или болезнь Реклингхаузена. Доброкачественные фиброзные опухоли, что образуются на кожных нервах. Вероятно, знаменитый человек-слон Джозеф Меррик страдал вариантом нейрофиброматоза. ай У кого здесь есть время на жасмин?» Сестра подносит цветок к носу, но с улыбкой. «Иди проверь номер три». Там щипцы, которые я приберегла для тебя. А потом кричит во весь голос. «Внимание всем! Нам предстоит горячий денек! Нутром чую!» Тут никогда не бывает не горячих деньков, или чтобы сестра не чуяла их нутром. У женщины малояли на третьей каталке лежит под ягодицами оранжевая пеленка, свисающая по краям. На пеленке стойкое генсан фиолетовое пятно от бесчисленных женщин-предшественниц. Когда мрямма, надев перчатки, вводит указательные средние пальцы в родовой канал и раздвигает их буквой «В», пальцы едва касаются стенок шейки матки. Раскрытие полное. Информационная доска сообщает, что роды длятся уже 7 часов, но головка ребенка, кажется, застряла в тазу. Марьяма прикладывает воронкообразный стетоскоп, фетоскоп, к растянутому животу. Даже в гробовой тишине плод слышно плохо. Акила говорит, что нужно представить сердце ребенка, чтобы услышать его отдельно от материнского. Представить. И вдруг она слышит его, будто стучит дятел с тупым клювом. Меньше восьмидесяти уже повод для тревоги а у этого малыша 60. Вот теперь Мариамма заволновалась. — Сестра! — зовет она, но Акила уже катит тележку с инструментами. От щипцов, только что извлеченных из стерилизатора, поднимается пар, тесемки пластикового фартука, который хватает Мариамма, еще влажны от предыдущего использования. Она обезболивает новокаином кожу вульвы с одной стороны от средней линии, и делает надрез. Крошечные пульсирующие ручейки крови струятся вслед за изогнутыми ножницами для эпизиотомии. Раньше Мариама только однажды пользовалась щипцами. Парные щипцы похожи на изогнутые сервировочные ложки с длинными тонкими ручками. Когда ложки или лопасти ложатся правильно, обхватывая головку ребенка, ручки можно свести вместе и закрепить. Но к тому моменту, когда в родах нужны щипцы, головка ребенка превращается в мягкое распухшее образование, на котором трудно найти ориентиры. Помогая себе указательным и средним пальцами, она аккуратно заводит левую лопасть на головку ребенка, потом то же самое повторяет с правой. Тихо молится, чтобы лопасти захватили череп с боков, а не сплющивали лицо. Но как ни старается не может свести рукоятки, излишнее усилие может сокрушить череп. И когда она уже отчаялась, из-за плеча появляется рука божественной Акилы, чуть поправляет одну из лопастей, и вот рукоятки, щелкнув, закреплены. Сестра исчезает. Но стержень, который Мариамма пытается прикрепить к рукоятке, не подходит. Надо было проверить заранее. И вновь из-за плеча тянется рука божественной Акилы и завершает сборку, несмотря на несоответствие деталей. Мариамма покрепче упирается ногами в пол, готовясь тянуть. Акила ставит позади Мариаммы стажера на случай, если та шлепнется на спину, когда появится головка. Со следующей потугой Мариамма тянет. — И это вы называете «тянуть, доктор»? кричит Акила с другого конца палаты, даже не глядя. «Ребенок втащит вас внутрь вместе с тапочками, если не будете стараться как следует!» Мариамма чуть приседает и тянет изо всех сил. Голова ребенка садится на мель в районе Крестцового мыса. «Сестра!» — скрижещет зубами Мариамма. «Все будет хорошо, сестренка!» — отзывается Акила из застойки а потом кричит кому-то другому, «Доктор, когда вы закончите зашивать швы на промежности, ребенок уже в школу пойдет». И все правда становится хорошо, потому что внезапно появляется головка. Но если бы не опора в виде стажера, Марьяма с младенцем непременно растянулись бы на мокром полу. Обмякшее синее существо пострадало из-за щипцов. У него яйцеобразная голова. Мариамма лихорадочно отсасывает грушей слизь изо рта младенца, но тщетно. Нежно дует ему в лицо, никакого результата. Мать смотрит в ужасе. И вновь возникает одна из десяти рук божественной Акилы и шлепает попку младенца, и тот, вздрогнув, издает пронзительный крик. — Так лучше, сестренка! — во весь рот ухмыляется Акила подразумевая «лучше снаружи, чем внутри», но не произнося вслух. Мряма так счастлива, что готова разрыдаться. Крошечные кулачки подняты в воздух. Она вдруг вспоминает Ленина, и слезы уже на подходе. «Алло, мадам Мариамма!» — кричит сестра теперь уже от автоклава. «Если не собираетесь перерезать пуповину, будьте любезны, передайте ножницы ребенку». «Хватит уже мечтать!» Всевидящая Акила и мысли читать умеет. Мариамма перерезает пуповину и принимается устранять последствия эпизиотомии. Как только закончу сегодня, признаюсь Акиле, расскажу ей все. Не могу больше держать это в себе. Много часов спустя, в конце смены, она зовет Акилу выйти на минутку. И, запинаясь, Выкладывает свою тайну. Акила хохочет во весь голос. Сестренка! Каждая студентка, которая проходит через наше отделение, думает, что беременна. Иногда даже отдельные дурные парни. Ложная беременность, так это называется. Но я всем им говорю, как это вы можете быть и девственницами, и беременными. И Акила опять разражается смехом. «Сестра, я не девственница», — тихо признается Мариамма. Теперь Акила разглядывает ее с любопытством, берет Мариамму за подбородок, поворачивает лицо в одну сторону, в другую. «Сестренка, я начала работать в акушерстве, когда тебя еще на свете не было. Акила знает, когда женщина беременна». Я знаю, когда Бог еще не в курсе, раньше, чем узнает мать. Мужья — идиоты, они вообще ничего не понимают, на них плевать. Но Акила никогда не ошибается. Тело само рассказывает мне. Щеки, цвет кожи, и те-а-те, -те, то и это. Слово дают ты не беременна. Ты мне веришь? Нет, конечно. Тогда давай сделаем анализ. Но только чтобы ты не волновалась, ясно?» Акила сама берет у нее кровь. «Я отправлю в лабораторию под другим именем. Но все будет в порядке, сестренка. Беременность в голове, а не в матке!» Она делает паузу, чтобы подчеркнуть следующую фразу. «На этот раз!» «Но в следующий раз, может быть, и в матке. Так что в следующий раз думай головой!»